Глава 4. Оборванная мелодия Одним из первых фольклористов, записавшим легенды о феях, стал преподобный Роберт Кирк, министр, ученый и англиканский священник, живший в Шотландии в конце XVII века. На основе сказочного фольклора он создал объемный трактат «Тайное содружество». После смерти ученого родилась устойчивая легенда о том, что он не умер, а был похищен феями за то, что раскрыл секреты малого народца по материалам Национального биографического словаря. Снег пошел рано утром. Он плясал в воздухе, поддерживаемый солнечными лучами, и ложился на траву. Трава за пределами их круга умирала от холода, и это было правильно. Белый мир вокруг становился всё прекраснее и холоднее, но внутри просторного зелёного купола по-прежнему витал тёплый медовый ветер, и зелень была всё так же свежа. И постоянно звучала негромкая музыка, и приходилось сдерживаться, чтобы не танцевать, но это не всегда получалось. Света хотела поймать на ладонь снежинку, но та решилась к ней подлететь, увернулась и исчезла в тёплом потоке. Влад пошевелился. Они лежали рядом в уютной ложбинке на ярко-зеленой траве. Король и королева. Так он ей сказал, и она поверила. Ведь он единственный говорил всегда только правду. Ведь неправды не существовало внутри ярко-зеленого круга. Она осталась вся там, снаружи, вместе с кучей других ненужных вещей, о которых Света иногда вспоминала, но тут же забывала, потому что все нужное находилось тут, рядом с ней. Она приподняла голову и огляделась. Другие феи занимались тем же, чем и всегда. Тихонько танцевали, если хотели, или не танцевали, если не было желания. Тогда они лежали на траве, разглядывали небо или летали. Хотя летали и светились обычно только самые маленькие. Тут всем хватало места и никогда не было скучно. «Какой у тебя пароль от телефона?» — спросил вдруг Владимир. «Что?» Света не поняла, о чём речь, поэтому поглядела на него вопросительно. Влад держал в руках забавную чёрную штучку со светящимся экраном, что вроде когда-то принадлежала ей. «Я не знаю», — ответила Света честно. Влад нахмурился. «Ну, просто назови любые цифры». «Раз, два, три, четыре, пять», — припомнила она не совсем уверенно. «Отлично подошло. Ты умница». Вадим поцеловал ее, и она, как всегда, пыхнула навстречу ему светом и теплом. Это была главная радость — дарить ему то, чего у нее было так много. Потом он что-то долго щелкал и смотрел на глупую маленькую штуковину в руках, а Света ждала, когда же он опять вспомнит о своей королеве. Над ними иногда с хохотом пролетала шумная яркая деваха. Свету она раздражала. Понятно ведь, что так светиться и летать — занятие для маленьких. В принципе, светились понемногу все, как хотели, решали сами, но эта дура вечно изображала из себя второе солнце и еще распускала вокруг фонтаны искр, типа «она тут самая яркая». Над ухом кто-то недовольно забормотал Света присмотрелась, сухонький старичок, размером с ее ладонь, сидел неподалеку, качаясь на веточке кустарника, и что-то сердито бормотал Она улыбнулась крошке. Тот осклабился и убежал. «Я пошел», — сказал Влад, вставая. «Надолго?» — решилась спросить Света. «До ночи». Он ушёл от неё по зелёной траве и вышел за границу их круга. Все феи, и маленькие, и большие, вздохнули горестно. В свете очень захотелось, чтобы ночь настала тут же, и солнце послушно метнулось по небу, резко укатившись за холм. Однако Влад не вернулся. Молодой месяц так же быстро пролетел над верхушками сосен. Шумная деваха всё никак не утихала. «Молодая глупая!» «Сил ещё много!» «Кто тут?» Света оглянулась кругом, но никого в темноте не заметила. «Все мы так начинали. А теперь...» Света сделала своё свечение поярче и осветила траву вокруг. Всё тот же маленький старичок сердито бормотал, глядя на пролетающую мимо деваху. «Вы чего, дедушка?» — удивилась Светлана. «Светиться и летать ведь здорово! Вы тоже можете!» Тот лишь поглядел на неё, словно жалел очень, потом заорал и замахал тонкими ручками. «Выключи!» «Что?» «Выключи свет, я говорю! Нельзя так много тратить!» Света усмехнулась. Это «выключи свет, а то горит просто так», напомнило ей что-то... Неважное и далёкое, что можно было быстренько забыть, потому что по снегу через лес шёл её король, и плащ за его спиной развивался, как крылья. Влад быстро заскочил внутрь круга и сразу прильнул к свете, греясь в её ответном золотистом сиянии. «Скучала моя королева». Она окутала его светящейся дымкой, вытянув свет в виде паутины, И он принял этот дар так же, как принимал всегда, с улыбкой. Света не переживала ни о чем, ведь света у неё внутри еще было очень-очень много. Глупый старичок был неправ. Солнце медленно поднялось над горизонтом и тут же опустилось, пройдя по кругу. Вокруг расцвела еще одна ночь, теперь звездная и тихая. Очередное солнце только что лениво встало на своё рабочее место, пробивая свет через серо-белые тучи, когда на поляну пришли люди. Двое мужчин в пуховиках и джинсах. Один был без шапки, он мёрз и дрожал, иногда закрывая красные уши руками. «Это здесь?» — спросил он. «Вроде тут». Второй держал в руках что-то небольшое, чёрное, и следил за ним внимательно. «Да, замело уже всё. Что тут найдёшь?» Красноухий попрыгал немного, но согреться всё не мог. Второй внимательно оглядывал поляну. Остальные феи не заметили чужаков, но света подошла к самому краю зелёной границы, ей вдруг стало любопытно. «Как там эту блогершу, прости господи, звали?» «Дана какая-то, или Тана!» Пробормотал мужчина в ответ, все оглядываясь. «Эти идиоты уверяют, что она вела стрим». «Чего?» «Ну, прямой репортаж откуда-то из леса, вроде отсюда. Какая-то секта тут, что ли, была. Ритуал проводили». «Значит, ее в жертву принесли». Усмехнулся замёрзший. «Пошли, не найдём мы тут ничего. А для начальства всё чики-пуки, отчёт написать можем. Место предполагаемого исчезновения подвергнуто тщательному осмотру». Мужчина без шапки всё смотрел прямо на круг, будто пытаясь что-то разглядеть. «А ты ничего не слышишь?» — спросил он наконец. Второй прислушался. Ну, ветер, машины трассы. Нет, музыка, вроде. Света радостно засмеялась. Конечно же, музыка. Она закрутилась на зеленой траве в танце, и несколько фей лениво подхватили ее движение. Какие-то они все вялые стали. Мужчина, который смог их услышать, поднял палец вверх. Вот опять! Да нет тут ничего. «Пошли-ка, пока не замёрзли совсем!» пробормотал второй, и оба ушли назад в лес, увязая по колено в сугробах. «Могли бы и раньше сообщить!» Всё бухтел первый. «Месяц уже прошёл. Где тут что обнаружишь? Весной, может, и оттачиво!» Шумная деваха с хохотом закружилась рядом. Света заметила, что она вроде как стала ниже ростом, Кажется, она раньше знала её имя. То ли Дана, то ли Тана. «Блогерша», — так они сказали. Слово отозвалось внутри давно отгоревшим беспокойством. «Дана». Шумная диваха оглянулась на неё. «Чего?» «Кажется, эти двое тебя искали». «Да и пусть». диваха запулила в неё сноп искр и полетела дальше. Маленькие феи налетели на блестящие звездочки и начали подбирать их в траве, ссорясь иногда и кусая друг друга. Света не стало брать чужое тепло, отряхнула его с рук на малышей и отправилась к своему королю. Молодой месяц с каждой пролетевшей ночью немного полнел. «Лана, ты здесь? Отзовись!» Имя показалось знакомым, но света молчала. Полная луна опять сияла на небе, и по снежному лесу к их холму шел молодой парень. Темно-синяя тень тянулась за ним по искрящимся сугробам, как странное, корявое и толстое чудовище. «Лана, ну что за шутки? Это я, крутой перец! С тремя цей, если что!» Он достал из кармана что-то небольшое, светящееся, немного ярче луны на небе, и начал негнущимися от мороза пальцами тыкать туда. Потом, видно, получил ответ, потому что растянул замерзшие губы и прокричал. «Ну уж нет, сначала покажись! Лана, выходи, ты обещала!» «Ну что же ты? Тебя зовут, отзовись!» Проговорил у света над духом любимый голос. Вадим стоял рядом, хмурился и тыкал пальцами в такую же чёрную штуку, как и парень. В ту самую, которая раньше принадлежала Свете, но теперь была ей совершенно не нужна. Света немного удивилась. «Меня не так зовут». Влад скривился слегка, и она испугалась, что огорчила его. Но потом он улыбнулся и подтолкнул её легонько к границе. «Это твоё второе имя. Ты просто забыла». «Давай, иди к нему и заведи в центр круга. Я все уже сделал, написал ему от твоего имени. Видишь, как он хочет с тобой встретиться, даже в лес ночью пришел. Осталась ерунда. Уговори его пройти ритуал». Света вспомнила вдруг холодный металл чаши и теплое искрящееся питье. После того момента все для нее переменилось, то, что было до... Теперь казалось лишь карандашным наброском жизни. А вот после... «Он будет танцевать с нами?» — уточнила она. «Да, да», — ответил Влад раздраженно, подвел ее за руку к границе и подтолкнул слегка. Света с опаской переступила через невидимую черту, на которой зеленая трава превращалась в холодные залежи снега. Она помнила, что там она должна чувствовать — «На таком вот белом, ощущать что-то забытое!» «Холодно-то как!» — протянул парень тоненько, потом обернулся и отшатнулся. «Лана, это ты?» Она молча кивнула. Парень глядел на неё немного испуганно. «А как ты? Тебе не холодно? Может, куртку дать?» Она покачала головой. Холодно ей не было. Легкие штаны с курткой, короткий бордовый плащ ее вполне устраивали. Важно было совсем другое. Внутри круга уже разгоралась музыка. Феи выстраивались и начинали танец, готовились к обряду. «Пошли со мной», — проговорила она, как могла, нежно. Парень выглядел испуганным и замерзшим. Она вспомнила слово «холод». Но там, испив из чаши, он перестанет бояться и начнет танцевать, и все станет прекрасно, как и было. Ей захотелось согреть его, и она протянула руку, чтобы дать ему немного своего тепла, но он отшатнулся от нее. «Э, мне пора, пожалуй», — начал он что-то объяснять. «Ты это потом напиши мне лучше, туда же, в личку, но только я могу уехать надолго». «Куда ты?» удивилась Света. Неугомонные маленькие феи вырвались из круга и закружились вокруг парня. Тот глянул на них ошарашенно. «Светляки?» Он нервно хихикнул. Света поняла, что если он уйдет, это будет плохо. Музыка уже гремела за спиной. Влад с чашей в руках стоял в самом центре круга. Красная луна была готова. Все ждали только его, нового члена в танце, который подарит им новый голос и новый свет. Она подошла к парню поближе. «Ты должен пройти ритуал», — проговорила она четко. Так, чтобы он понял. Однако тот стоял, разинув рот и просто глядел на ее ноги, а потом развернулся и побежал через лес по своим собственным следам, пробуравливая телом сугробы. Света пожала плечами — Снег на самом деле был твёрдым, но мягким, и немного щекотал её босые ступни. Чтобы проваливаться в нём, надо быть настоящим бегемотом. Она заскользила по покатым сугробам назад, с радостью запрыгнула в круг, ощутив под ногами мягкость свежей зелени, и подбежала к Владу. «Он не захотел», — объяснила она. «Я видел». Процедил тот и отвернулся. Света оглянулась. Большинство маленьких фей плакали, все остальные смотрели на нее с укором. «Он почему-то испугался», — рассказала она им. Все разошлись по своим насиженным местам, музыка почти замолкла. Света вдруг поняла, что в последнее время все они мало двигались. Даже шумная деваха теперь летала меньше и не раскидывала уже просто так свои искры. Сейчас она подскочила к Свете и спросила почти ревниво, «Это твой подписчик, что ли, был?» «Подписчик? А кто это?» — удивилась Света. «А это такой... Не помню, да неважно. Но у меня их раньше было много». Она опять расшумелась и с хохотом полетела по поляне. Маленькие феи бросились вслед стайкой, ловя ее искры. Света вдруг поняла, что шумная деваха теперь стала ростом, как первоклашка в половину взрослого человека. «Иди ко мне!» Владимир притянул Свету к себе, однако сейчас она не могла отдавать ему свой свет так же радостно, как обычно. Золотые нити, появившись, бессильно упали, а сверху вдруг прилетели несколько снежинок. Желтую луну быстро закрывали тучи. «Я что-то сделала не так?» — переспросила Света. Король сжал ее чуть покрепче холодными жесткими руками и приник к ней. «Нет, моя королева, всё отлично. Этот человек был недостоин нас. Мы найдём другого, много других». Она пыхнула светом и теплом, согревая его. Полная луна где-то за тучами недовольно покачивалась и быстро соскальзывала к горизонту, а глупый старичок всё что-то ворчал. Зимняя музыка с каждым днём становилась всё холоднее. В свете казалось, что мир за пределами их круга несется куда-то. Снег иногда закручивался вокруг белым коконом или падал сверкающим водопадом. Солнце, замороженный белый шар, крутилось на небе, иногда улетая за горизонт, а луна с каждым вздохом менялась, худела до тонкого росчерка или полнела до полноценного круга, иногда скрывая свой лик за тучами. Феи больше почти не летали. Даже злые малыши экономили силы и порой дрались, отбирая друг у друга остатки света. Проигравшие бесследно исчезали, и никто о них не вспоминал, потому что никто тут никого не помнил. Единственный, кто имел значение, был Владимир, король и властитель маленького круглого мира». Однако теперь он тоже бывал задумчив, раздражён и всё больше пропадал где-то за пределами зелёного прохладного кокона. Света проснулась на рассвете, Влада рядом не было, и ей снилось нечто непонятное. Крохотная комната, заставленная книгами, и пространство, полное чужими портретами. На всех красивая незнакомая девушка с розовыми и жёлтыми волосами в ярких нарядах Но кто она такая, Света не вспомнила бы теперь. Хотя она знала, что все эти портреты когда-то создавала сама. Острая резкая грусть кольнула в сердце, но тут же прошла. Солнце сегодня ярко блестело, отражаясь от снега, и по траве плясали разноцветные искры. Отбросив ненужные мысли, Света встала и потянулась, рассыпав случайно тёплые звёздочки — Обычно на них сразу налетали маленькие летающие злюки, но теперь почему-то никто не появился. Света поискала их глазами. Все феи собрались в кружок в центре полянки и сидели, слушая одного. Она позволила негромкой зимней музыке поднести себя поближе. Тот самый занудный старичок что-то рассказывал тихонько, а все ахали и вздыхали удивлённо. А под этим вот самым холмом есть проход в страну фей. И все мы скоро туда уйдем. Там солнце, словно всадник, скачет днем по небу на коней и дарит свой свет. И свет этот дает нам, феям, огромные силы. «И там все вокруг не будет постоянно расти?» Пискнул один из самых маленьких летающих фей. Он напоминал толстенького мужичка, но был ростом с полпальца. «Чтобы не уменьшаться, нам нужно сейчас поменьше летать и светиться», горячо продолжил объяснять занудный старик. Все феи возмущенно завопили. «Ой, ну достал уже! Опять? Хватит! Я могу светиться и буду!» Громкая деваха вскочила на камень и яростно начала извергать из себя фонтаны искр. Света удивилась. Сейчас деваха была ростом почти с этого старичка, её можно было посадить к себе на ладонь. Чего это с ней? Может, сама так захотела, чтобы удобнее было летать? Она же это любит. «Глупые феи!» — орал на них старичок. «Вы не понимаете!» Мы давно никого нового не присоединяли, и нам может не хватить сил для перехода. Однако все разлетелись от него как стая ос. Феи покрупнее покачали головами и разошлись. Света подошла к малышу. Старик остался один и продолжал бессильно грозить им всем кулаком. Дедушка, чего тебе? буркнул тот. А почему всё вокруг становится больше? — спросила Света то, что не так давно заметила сама. Слова маленькой феи вдруг обрели для неё смысл. Если так кажется не только ей, то что это может значить? Старик покачал головой, будто удивлялся всеобщей глупости. «Да это же не предметы вокруг тебя больше становятся, а ты, дурёха, меняешься!» «Как я меняюсь?» — удивилась Света. «Ты становишься все красивее, моя королева!» проворковал у нее над духом прекраснейший из голосов. Она радостно обернулась, и ее король тут же подхватил свою королеву на руки, закружил по поляне. Света заметила, какие холодные у него пальцы, и начала их греть. «Скажи, а это правда, что под холмом есть проход в нашу страну?» спросила она позднее, когда Влад уже отогрелся в её тёплом коконе и лежал на зелёной траве, перебирая прятки её волос. «Кто это тебе сказал?» «Да тут один», — Света поискала глазами старичка, но не увидела. Вадим молчал. «А ещё он говорил, что там солнце, как всадник, и что там всем будет очень хорошо. Ты был там?» «А тебе разве плохо тут?» переспросил он безразлично. В свете вдруг вспомнился сон о тесной комнате и непонятная грусть. Но трава вокруг была так зелена, музыка прекрасна, как всегда, поэтому она, конечно, просто прижалась к своему королю и засыпала искрами в ответ. Однако еще и показалось, что ее властитель за последнее время немного вырос, как и трава, и камни. «Что там пытался ей сказать тот старичок?» Неясная тревога тут же отразилась в их общей мелодии, сделав ее голос чуть более пронзительным. «Мы всегда будем вместе?» — спросила она Влада, заглядывая в невозможно темные глаза. «И никогда не расстанемся?» «Конечно», — ответил он, не задумавшись ни на секунду. «Ты ведь моя королева». У него в кармане вдруг раздалось треньканье, ужасно знакомое треньканье. Света засмеялась, когда он вынул небольшую, плоскую коробочку и тыкнул в нее пальцем. «Поговори ты», — приказал он Свете, протягивая ей штуку. Оттуда раздавался женский голос. «Простите, пожалуйста, я туда попала. Это маг Владимир?» «Ответь, что ты его секретарь», — прошептал ей Влад на ухо. Она поднесла коробочку к губам и ответила, — «Я его секретарь и добавила от себя «Доброго вам дня и тёплой травы под ногами». Вадим одобрительно закивал, а женщина ещё что-то говорила. Было ничего непонятно, только знакомое слово «ритуал» резануло слух. Дальше Света говорила, повторяя слова за Вадимом. «Да, вам повезло. Именно сегодня проводится главный зимний ритуал. Это самое важное событие года. Вы сможете подъехать?» «Нет, не в парке, а в лесу. Это важное место силы в нашем регионе. Я скину вам геолокацию. Да, транс... трансфер до места проведения. Оплата на карту заранее. Пятьдесят тысяч. Мы можем сделать скидку. Ждем вас». Когда женщина в коробочке наконец замолкла, Влад заметно оживился. Он встал и оттолкнул высокого белобрысого фею-парня, который почему-то заинтересовался этим разговором и стоял рядом, прислушиваясь. «Ты всё отлично сделала, моя королева!» прошептал он Свете и закричал громко для всех. «Сегодня мы проводим новый ритуал!» Радостная музыка подхватила всех на поляне и закружила в общем танцы. Света поглядела на небо. Опять луна стала полной и круглой. Когда только успела. Вроде бы только что была тонким, новорождённым месяцем. Однако задумываться было некогда, да и незачем. Радостное возбуждение захватило всех, и она побежала на своё место в круге. Рядом с Владом, почти в центре. Если танцевать, не отвлекаясь, то солнце и луна по небу движутся быстрее. Это она уже давно заметила. А сейчас ей так хотелось, чтобы ритуал настал поскорее. Его все так ждали. Когда она отвлеклась от музыки и оглянулась на лес, у края зеленого купола уже стояла незнакомая девушка. Влад вышел к ней. Девушка вздрогнула, когда он перешел черту и попятилась. Он попытался взять ее за руку, но она отдернула ее, будто боялась этого прикосновения. «Ритуал!» — начал было Владимир. «Я пришла не за этим», — заявила вдруг девушка громко и начала оглядывать поляну, словно хотела кого-то найти. «Я пришла за своим женихом», — Влад не успел ответить, как она начала кричать. «Дмитрий Свет Михайлович, выйди ко мне!» Музыка, которая до того гремела уже вовсю, при этих новых звуках как будто споткнулась. Некоторые еще продолжали танцевать, но многие остановились. Чувство физического отвращения и горести от того, что кто-то сломал их мелодию, накрыло Свету с головой. Так не должно было быть. «Дмитрий Свет Михайлович, я призываю тебя!» Голос девушки дрожал и срывался, но она все-таки произносила свои мерзкие слова – Одна из высоких фигур, далеких от центра, вдруг начала двигаться к ней. Светловолосый парень шел на ее голос как слепой и, в конце концов, вытянутыми руками уперся в барьер. Феи вопили вокруг, прыгали и стонали, пытались вернуть его на законное, положенное место, потому что только вместе они могли завершить этот танец. А что будет, если он останется незаконченным? Света даже помыслить не могла. «Дмитрий!» «Дмитрий Свет Михайлович, выйди ко мне!» Умоляла девушка, чуть не плача, и ее голос сумел таки разорвать чуть светящийся барьер. Парень тут же нашарил руками этот разрыв и выпал на снег к ней под ноги. Орущую и вопящую толпу фей тут же накрыл ледяной холод. Колючий ветер проник в этот разрыв и начал щипать всех. Малютки тут же сбились в кучу и полетели наказывать обидчика, незнакомую девушку, которая посмела помешать им. Света чувствовала, как незавершенная оборванная мелодия выкручивает ей руки, пытается продолжиться и не может. Ей не хватает одного голоса, того, что теперь почему-то покинул их общий хор и стоял, сжимая незнакомку и глядя ей в глаза». Мелкий светящийся рой налетел на них, пытался теребить ее за волосы. Однако девушка не обратила на них внимания, взяла лицо парня в свои руки и произнесла, глядя в глаза: "Смотри только на меня". Вокруг них кружилось звёздное небо. Холод быстрыми щупальцами отнимал у фей силы, сковывал сухие тела, не давал двигаться. А покалеченная музыка все пыталась взять свое, гремела в ушах, заставляла продолжить танец. Но продолжать его оказалось невозможно. Только что вырванный голос не слышал больше этого зова. Он как будто забыл о теплом ветре и зеленой траве и стоял, глядя в глаза той, что пришла за ним. Полная луна крикнула от ужаса и быстро улетела в круг по небу, отдав его светлым лучам. Звезды унеслись за ней следом, а затем, когда взошло солнце, девушка мгновенным движением обмотала парня своим шарфом и увела его куда-то через лес. Они двигались так быстро, что заиндивевшие феи не смогли ничего сделать. Они могли только глядеть им вслед и слушать, как оторванная мелодичная нить воет от тоски, ищет свою ноту и не находит. Светлана смотрела все это время только на Влада. Прекрасный юноша застыл в полуобороте, он был похож на ледяную скульптуру. Где-то она видела такие. В детстве или нет, позднее, в школе. Когда он, наконец, зашевелился, все мысли опять ушли. Кроме одной. Она почему-то все повторяла то имя, которое выкрикивал их враг, забирая свою добычу. И имя это в ее мыслях постепенно менялось. Дмитрий Свет Михайлович, Дмитрий... Димка, Димон.